А ты чего так далеко убежал? Надо было к кому-нибудь взрослому подойти или соседей поискать. Ах да, ты же боишься. Мы поднялись на нашем ужасно медленном лифте, и я трясущимися руками открыл дверь. Мама лежала спокойно и улыбалась. Ты знаешь, спокойным голосом сказала она тёте Розе, вдруг прошло, невралгия, что ли. Так схватило, я думал, ну все, Лев не пошлешь никуда. Что, нибудь бегал по улице, не знал, к кому обратиться, вот балда. — Да, это невралгия, наверное. — Ничего у меня тоже так бывает, — спокойно сказала тетя Роза. — Врача вызвать не надо, — сказала мама. — Посиди просто со мной. Я не заговорили о чем-то своем. Я вышел во двор и сел на наш низкий доминошный столик, закрыл голову руками. — Мама, прости меня, — повторяла про себя. — Неужели я всегда буду такой, — думал я. Мысли были мучительны. Так я устал думать все эти мысли. Пошел домой. Тетя розы и мама над чем-то смеялись. «Ну что, герой?» — сказала мама. «Далеко убежал-то. Как-то там сильно испугался». Н -н -н «Нормально, мам», — сказал я. После чего из ситуации всегда говорил немножко хуже. Но и сейчас я заметил, что язык не слушается, а к горлу подступает спазм. И тогда я решил больше ничего не говорить. Я замолчал. «Просто замолчал!» И все. Я понял, что выход есть. Говорить надо меньше. Просто меньше. И все. Мама посмотрела на меня внимательно, но ничего не сказала. Мой день рождения. Справлять день рождения в мае, скажу я вам, это нелегкий труд. Вот интересно, если у кого зимой день рождения, или там весной, или осенью, Все бегут, как миленькие, на огонек. Ну, там посидеть, подкрепиться, вообще просто музыку послушать там подушками побросаться. А вот чем ближе к лету, тем хуже народ собирается. Прямо каждого надо отдельно уговаривать. Все это я понял, конечно, уж несколько позднее. Позднее, чем во время описываемых событий. Потому что во время описываемых событий я справлял свой первый самостоятельный день рождения. Мама, как обычно предложила принести его с буднего дня на субботу и позвать родственников. Я, разумеется, согласился. Кто же отказывается от роскошного взрослого стола и от подарков? Только знаешь, мама, сказал я, в этом году у меня будет два дня рождения. Я так решил. Вот это да, изумилась мама. Он так решил, а меня спросить случайно не забыл? Вот я тебя и спрашиваю, сурово ответил я, неприятно пораженный ее тоном. А в чем собственно дело? Просто хочу пригласить друзей в свой день рождения. Но я же буду на работе, — взмолилась мама. Но почему мужчины такие непонятливые? Кто он тут приготовит, подаст, уберет? Рабочий же день. Я поздно приду, устану. Папа вообще неизвестно, когда с работы приходит. Опять не понял? Мам, — сказал я, — все, я понял. Нам ничего не надо. Ну, может быть, к чаю что-нибудь? Мама подумала и помолчала. — Ладно, — сказала она, — к чаю-то к чаю. Вот как раз в магазин иду. Торт брать или пирожные лучше? Тут я тоже задумался. Торт, конечно, большой и сладкий, но пирожные любил гораздо больше, особенно эклеры. "Мам, купи эклеров", крикнул я, сидя в большой комнате по-прежнему в состоянии глубокой задумчивости. Она проистекала от того, что я вдруг ясно представил себе, что останусь дома один без мамы и буду принимать гостей совершенно самостоятельно. Сам буду стать им тарелки, юмки, самых развлекать и сам отвечать за последствия. Да, тут было над чем задуматься. — А сколько яклеров — спросила мама, входя в комнату уже в плаще. На улице было прохладно и в туфлях на среднем каблуке. — Сколько у вас будет, да хоть примерно? — Купи десять, — попросил я. Мама с сомнением посмотрела на меня, но ничего не сказала. — Каково же было мое состояние? Представьте себе, когда на следующий день в нашу квартиру явилось ровно десять человек. Этого никак не мог ожидать. Целый вечер накануне я считал гостей в уме, правда, машинально загибая пальцы при этом. «Может, лучше вслух считать будешь?» — спросил папа, как всегда ехидно. «А то собьешься, не дай бог». «Да ну тебя!» — отмахнулся я и продолжал считать в уме. Колупаев, Сурен, Женька Хромой, Серега Маленький, Бурый. Демочка, Вовик, быть он не ладен, но, может быть, Ленка со Славиком. Впрочем, если придет Ленка, она наверняка притащит еще какую-нибудь девку. Ну, там, Таньку Нуду или еще кого-нибудь...